Глава сорок первая. Я ушла вскоре после Джареда. Я выпила свой кофе, но так ничего и не смогла съесть. В каком-то оцепенении я вышла из суда демонов с Селестой. В итоге мы оказались в Лувре, где осмотрели все экспонаты. Кроме стеклянного купола треугольной формы, ничто в музее не запомнилось мне. Ни одно полотно или скульптура. Весь поход просто смазался для меня в одну бесконечную полосу мрамора и краски. Я чувствовала, что Селеста хотела поднять вопрос об отказе от Джареда, но она этого так и не сделала. По крайней мере, пока мы не покинули знаменитый музей и не начали бродить по прилегающим садам. "Лей, ты собираешься отказаться от него сегодня? Теперь, когда ты выполнила свою миссию?" Я прикусила внутреннюю сторону щеки. Моё сердце разбили как яйца, которые Селеста съела на завтрак. Ты не сможешь заработать больше перьев, если продолжишь отвечать за него, продолжила подруга. Даже если тебе удастся снять с его счёта ещё одно очко. Две утки клевали друг друга на восьмиугольном пруду, но не из любви, а из желания занять доминирующее положение. Когда одна из них взлетела, оставляя за собой блестящие капли воды, я подумала о своих крыльях, о том, что если бы я их не испортила, то тоже бы сейчас улетела. Холод окутал меня, хотя на улице было тепло. Ещё не слишком поздно, сказала Селеста. Я обняла себя руками, растирая покрывшуюся мурашками кожу. Не слишком поздно. чтобы закончить крылья до того, как Ашер будет помолвлен». Сад Тюэллири стал серым и плоским. «Даже если Джареду всё равно, останусь я или уйду, я не изменю своего решения насчёт Ашера. Если я собираюсь провести с кем-то вечность, я хочу, чтобы этот человек заставлял моё сердце трепетать. Трепетать или трястись? Если последнее, то у тебя есть два претендента». Я искра со взглянула на Селесту. Выдави улыбку, хотя бы небольшую. Мне не нравится хмурая лей. Я дарила подругу слабой улыбкой, которая задержалась на моём лице на целую секунду. Затем прощальные слова Джареда снова пронеслись у меня в голове, как поезд в метро. Я чувствовала, что он произнёс их со злости. Но даже если так, они причинили мне боль. Он был взрослым мужчиной. Ему не подобает скрывать свою уязвлённую гордость за колкостями. Это было мелочно. Он был выше этого. Селеста вздохнула. Что случилось с Джаредом вчера? Почему ты в итоге осталась на ночь? Я прикрыла глаза. Ей было всего 15, и даже при том, что она была не по годам зрелой, Я не стала бы осквернять её юные уши всем произошедшим. К тому же, это было личным. Прошлая ночь принадлежала только Джарреду и мне. Я не планировала оставаться, но Мюриэль захотела научить меня готовить песочное печенье, и, ну, я пожала плечами. Я не могла сказать нет. И было весело. А потом пришёл Джаред, и я вернула ему деньги. Но после он предложил сыграть в шахматы. Одна партия превратилась в две, и не успела я опомниться, как наступила ночь. Я провела рукой по волосам, осознав, что даже не причесала их, когда поднималась наверх за своей сумкой. Он пригласил меня на ужин, и всё прошло действительно хорошо. Мой голос дрогнул. Мне потребовалось пара вдохов, чтобы снова успокоиться. Поскольку было уже поздно, Джаред предложил мне свою гостевую спальню. Солнце резало мне глаза. Ты влюблена в него? Я резко перевела взгляд обратно на неё. Я знаю его всего 4 дня. Напряжённые 4 дня, но всё же Ну он тебе нравится? Да. И что ты теперь будешь делать? Не знаю, Селеста, я не знаю, что делать. Подруга засунула руки в карманы своих узких джинсов. Её огромная синяя клетчатая рубашка развевалась, как кусок брезента. Как мне поступить? Не спрашивая моего совета Лэй. Внимание Селесты было приковано к пыли, клубящейся вокруг её чёрных армейских ботинок, которые она носила и в дождь, и в солнечную погоду, зимой и летом. Потому что я предвзята. Я кивнула и снова погрузилась в размышления, следуя за Селестой из парка через реку обратно в Гильдию. Несмотря на то, что мне хотелось затеряться в лабиринте извилистых улиц еще на несколько часов, я вошла в наше небесное святилище. Воздух наполняли арии радужно-крылых воробьев, сидевших на кварцевых фонтанах, и звон женских голосов. Троеня переённых шли по другой стороне атриума и смеялись над фразой одной из них. Как же я завидовала их беззаботности. Их смех затих, сменившись быстрыми перешёптываниями. Это она? Не могу поверить, что ей удалось. Невероятно. Они говорили обо мне, о моём поразительном подвиге. Новости распространялись быстро. Одна из девушек Голубоглазая блондинка с волосами, как у эльфа, с которой я встретилась в зале оценки в ночь после моего провального ужина с Джаредом, посмотрела прямо на меня. Как ты это сделала? Из-за уважения к Архангелу, который, конечно же, не хотел, чтобы новости о его неверной оценке распространялись по залам гильдии, я сказала: "Я просто не сдавалась". Селеста взглянула на меня, затем снова на девочек. которые, казалось, ждали, что я добавлю что-то ещё. Так и не дождавшись этого, голубоглазая девушка сказала: "Твоя подруга Ева искала тебя. Я думаю, она в кафетерии". Густой аромат розовых цветов, покрывавших кварцевые стены, стал удушающим. "Ева здесь?" Я уставилась на Селесту, гадая, знала ли она. Но её глаза были так же широко распахнуты, как и мои. В течение нескольких ударов сердца я не могла двигаться. Только пальцы дёрнулись, сминая фиолетовый шёлк моего платья. Было лишь две причины, по которым Ева могла прийти. Либо она завершила свои крылья и приехала в Париж, чтобы попрощаться, как и обещала, либо она услышала, что я заработала сотню перьев, и пришла, чтобы что? Поздравить меня? Проверить, что я не жульничала? Каковы бы ни были причины, я поняла, что не хочу её видеть. Я боялась того, что могу сказать. Конечно, её план провалился, и я выиграла. Но какова моя награда? Осознание того, что ангелы, включая меня, не были добродетельными? Сомнение, хочу ли я провести вечность в Элизиуме или одну жизнь на Земле? признание того, что я не могу выйти замуж за мужчину ради статуса. Разбитое сердце, потому что меня слишком сильно волновал один определённый эмоциональный коллега. Я начала пятиться из атриума, задыхаясь от запаха лепестков, когда моё имя эхом отразилось от каждой плиты полупрозрачного кварца. Стиснув челюсти, я оглянулась через плечо на девушку с густыми чёрными волосами, и острыми карими глазами, с которой я провела всё моё детство. Где она была, когда рушился мой дом? Когда я осталась на развалинах? «Поздравляю», — сказала она. «Я только что услышала новости». Я искала на лице подруги проблеск подлинного счастья, но нашла только неуверенность, что было непривычно для Евы. «Я доверяла тебе». произнесла я бесцветно. «А ты выставила меня дурой, Ева». «Помолвка была моей мечтой, Лэй, а не твоей». Я подавила зарождающийся внутри крик, потому что у нас были зрители, которые не осведомлены о тонкостях моей миссии. «И что? Этого хватило, чтобы отказаться от пятнадцати лет дружбы?» Ресницы Евы захлопали, как крылья воробья, кружащего вокруг одной из статуй. «Ты могла поговорить со мной», — сказала я. «Мы могли бы обсудить всё. Не было необходимости подставлять меня». «Но ты не провалилась? Ты никогда не проваливаешься». Селеста схватилась за моё предплечье, как будто напоминая, что я не одна. «Какая же ты бесстыжая!» «Не лезь в это, крылышко!» рявкнула Ева. «Не говори так с Селестой!» — бросила я так резко, что Ева дёрнулась. «Кусок херувимского помёта!» — пробормотала Селеста себе под нос, но достаточно громко, чтобы Ева услышала. Нахмурившись, Ева скрестила руки. «Неужели, Ишимы сжалились над тобой? Или у тебя просто не осталось больше перьев?» «Не будь, сука, Ева!» Селеста ничего не сделала, чтобы заслужить...» Щипок на кости моего крыла воскресил по утихшую боль. Когда перо упало с моих невидимых крыльев, атриум погрузился в глубочайшую тишину. Даже фонтаны, казалось, перестали журчать, а пение воробьёв стихло. «Как? Я думала, ты заработала сотню перьев!» — прошипела Ева. Я внимательно осмотрела блестящее перо. Так и есть. Но тогда как? По нашей незваной аудитории пронёсся шёпот. Я много потеряла рядом с Джаредом. Я не стала добавлять, что большинство из них потеряло по собственному желанию. Это её не касалось. Никого из них. Разве ты не счастлива? В итоге я не вознесусь в Элизиум раньше тебя. Ева облизнула губы. Сколько тебе осталось заработать? А что? Хочешь предложить мне ещё одного грешника? Мой сарказм заставил её вздрогнуть. Мне жаль, пробормотала девушка. И тогда меня осенило, что я не сожалею. А мне нет. Я оглядела внутренний двор, неоперенных столпившихся по углам большого атриума. Селесту, нахмурившуюся от беспокойства, Яркое небо Элизиума. И затем вернула обожжённый солнцем взгляд на Еву. Эта миссия многому меня научила. Многое подарила мне. Трепет и нежность, которые смягчили лицо Джареда прошлой ночью и этим утром, наполнили меня уверенностью. Я не покину землю и не откажусь от него, пока мы с ним всё не обсудим. Я оторвала пальцы Селесты от своей руки. Мне нужно идти. "Лей". Я думала, Селеста собиралась остановить меня, но вместо этого она произнесла: "Береги себя". Я быстро улыбнулась подруге. "Позвони или напиши мне на этот раз, пожалуйста". Я кивнула и вышла из гильдии, оставив за собой целую кучу маленьких костров, которые, как я надеялась, Афанимы смогут потушить до того, как дым достигнет Элизиума и навлечёт гнев Семирех. Будто получив электрический разряд, все мои мышцы напряглись, пока я мчалась вниз по лестнице станции метро и через лабиринт туннелей. Двери поезда открылись как раз в тот момент, когда я добралась до платформы. В вагоне стоял отвратительный запах, но это не помешало мне глубоко дышать. чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Капелька пота скользнула между лопатками и заставила меня задрожать, хотя я вся горела из-за своей пробежки. Пока поезд грохотал в брюхе города, я думала о Еве, о том, что я чувствовала к ней, и поняла, что мой гнев полностью превратился в разочарование и в бывшей подруге, и в себе. Мне надоело быть тряпкой. И по иронии судьбы всё это произошло благодаря девушке, которая относилась ко мне как к таковой.